Глава 53 Александр Эстебан сел в конце большого стола в обшарпанном офисе общества «Люди на защите животных», занимавшего помещение на Западной 14-й улице. За окном светило яркое осеннее солнце. Но единственное грязное окошко, выходившее на вентиляционную шахту, почти не пропускало его лучей. Сложив на груди руки Эстебан смотрел, как члены совета, приветствуя друг друга и скрипя стульями, занимают свои места. Когда пришедшие поставили перед собой кружки с готовым к употреблению кофе «Старбакс», в воздухе распространился запах сладкого латте с корицей и фрапучина со сливками и тыквенным сиропом. Последним пришел Рич Плок в сопровождении троих незнакомцев. Заняв место во главе стола, он сложил руки, как бы прикрывая огромный живот, выпиравший из-под плохо сшитого костюма. На его красном потном лице красовались огромные квадратные очки. Не теряя времени, он тотчас же начал вещать своим исполненным важности фальцетом. «Леди и джентльмены, уважаемые члены Совета, я рад представить вам наших почетных гостей. Майлз Монделло, президента «Зеленой бригады», Люсинда Лонг-Пирсон, председатель армии вегетарианцев и морис Вайленд, директор амнистии животных». Вся троица встала. Они являли собой классический тип защитников животных. Фанатичные идеалисты, готовые на что угодно ради своих идей и абсолютно уверенные в своей правоте. Эти организации спонсируют сегодняшнюю демонстрацию совместно с ЛЗЖ. Аплодисменты. Прошу садиться. Внеочередное собрание совета ЛЗЖ объявляется открытым. Зашуршала бумага, задвигались кофейные чашки, раскрылись блокноты и ноутбуки. Последовала перекличка в целях выяснения наличия кворума. Эстабан терпеливо ждал. «В повестке дня у нас только один вопрос. Сегодняшний марш протеста. Помимо основных организаторов, в нем собирается участвовать еще двадцать одно объединение. Да, дамы и господа, вы не ослышались. Еще двадцать одно!» — просеял плуг, торжествующее оглядывая собрание. «Реакция общественности превзошла все ожидания». «Мы рассчитываем на три тысячи участников, но вполне вероятно, что народу будет больше, гораздо больше. Мне до сих пор звонят заинтересованные лица». Вынув из папки пачку листиков, он стал раздавать их присутствующим. «Здесь план наших действий. На бейсбольной площадке соберется небольшая отвлекающая группа. Все остальные, там имеется список, сгруппируются на футбольном поле, в парке на западной 218-й улице» на береговой аллее и еще в нескольких местах по соседству. Как вы знаете, мне удалось получить разрешение, иначе бы нас не подпустили к Вилю». Все зашумели и одобрительно закивали. «Но городские власти не имеют ни малейшего представления о количестве людей, которое там соберется, я постарался, чтобы они остались в неведении». Послышались сдержанные смешки. «А все потому, леди и джентльмены, что ситуация сложилась чрезвычайная, Эти гнусные фанатики, незаконно проживающие в нашем городе, убивают и не только животных. Теперь уже нет сомнения, что они причастны к зверскому убийству Мартина Вартака. Еще на их совести убийство двух журналистов и похищение жены Смитбека. А как реагируют городские власти? Да никак, они и бездействуют. Поэтому за дело должны взяться мы. Сегодня в шесть вечера начнется наше наступление». «Мы положим конец этим безобразиям, раз и навсегда!» Плок обильно потел и выглядел весьма непрезентабельно. Однако его искренняя убежденность, неподдельный энтузиазм и бесстрашие создавали ему орел подвижника. Эстебан был поражен. «Я раздал вам детальный план демонстрации. Будьте осторожны. Если он попадет в руки полиции, нас ждет провал. Идите домой и начинайте собирать людей по телефону и электронной почте». «Занимайтесь организационной работой. Времени у нас мало. В шесть мы должны собраться. В шесть тридцать выступаем». Он оглядел собравшихся. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Эстебан откашлялся и поднял палец. «Да, Александр». «Я несколько смущен». «Вы планируете поход на Авиль?» «Совершенно верно. Мы собираемся положить этому конец. Здесь и сейчас». Эстебан задумчиво склонил голову. И что вы будете делать, когда придете туда? Мы намерены захватить поселение, освободить всех животных и выставить оттуда незаконных жильцов. Все это указано в плане действий. Понимаю. Конечно, они мучают и убивают животных, причем делают это уже много лет. Но ведь они могут быть вооружены. Подумайте об этом. Они уже убили, по крайней мере, троих. Если они прибегнут к насилию, мы готовы достойно им ответить. «Вы собираетесь взять с собой оружие?» Плок скрестил руки на груди. «Скажем так, каждый имеет право на самооборону и может принести с собой любое орудие самозащиты. Другими словами, вы рекомендуете прихватить с собой оружие?» «Я ничего не рекомендую, Александр. Я просто констатирую факт. Возможно, нам придется столкнуться с насилием, поэтому люди имеют право на самооборону». «Понятно. А полиция?» как вы намерены ей противостоять. Поэтому мы и собираемся в нескольких местах и пойдем разными маршрутами. Наше шествие будет напоминать осьминога. Их сметут, прежде чем они сумеют сообразить, что происходит. Тысячи людей двинутся через лес. Как они смогут нас остановить? Там ведь не построишь баррикады и не перекроешь пути. Подъехать можно только по единственной дороге, а она будет полностью блокирована демонстрантами. Эстебан поерзал на стуле. «Поймите меня правильно. Я с самого начала был настроен против Виля. Там живут низкие, бесчеловечные люди. Возьмите хотя бы эту историю с беднягой Ферингом». Его заставили совершить убийство, а потом застрелили, когда он попытался спрятаться у этих садистов, которые сделали из него зомби. Раз они проделали все это с Ферингом, значит, их жертвой может стать каждый. Если вы пойдете туда без всякой охраны, Могут пострадать люди. Возможны даже жертвы. Вы об этом подумали? Жертвы уже были. Не говоря о животных. Сотням, может быть, даже тысячам из них перерезали горло самым изуверским способом. Нет, сэр, мы положим этому конец. Сегодня же вечером. Я не уверен, что готов к этому, — проговорил Эстебан. Это слишком радикальная мера. Александр. Мы были счастливы, когда вы вступили в нашу организацию и проявили живейший интерес к нашей работе. Мы с радостью ввели вас в наш совет. Мы благодарны вам за щедрую финансовую помощь и активное участие в работе. Но я лично считаю, что сейчас наступило время, когда каждый человек должен сделать выбор. Разговоры закончились, пора действовать. А что вы будете делать после того, как ворветесь в виль и освободите животных? Я уже сказал выгоним оттуда этих живодеров пусть убираются куда хотят а потом а потом мы сжем это место чтобы они не смогли вернуться эстебан медленно покачал головой вокруг вилли в нем самом соберутся тысячи демонстрантов при пожаре могут погибнуть десятки людей пожарные туда добраться не смогут это место станет ловушкой вы погубите своих же собственных активистов наступило неловкое молчание Я категорически против поджога. Наоборот, я бы поручил добровольцам следить, чтобы этого не произошло. А что, если жители виля такие же психи, как ваку и подожгут свои постройки, когда вы будете внутри? Последовала еще одна пауза. — Благодарю вас, Александр, — отозвался плог Должен признать справедливость вашего замечания. Беру назад свои слова о поджоге. Мы просто сравняем это место с землей голыми руками. «Ведь наша главная цель — сделать его непригодным для проживания». Послышались одобрительные возгласы. Эстебан нахмурился и покачал головой. «В любом случае я против насилия. Я слишком известная фигура, и мне необходимо заботиться о своей репутации. Извините, но я не могу участвовать в подобном мероприятии». Аудитория задвигала стульями и стала перешептываться. «Это ваше право, Александр», — холодно произнес плок. — Должен сказать, что после ушата холодной воды, которой вы вылили на нас на последней демонстрации, меня это нисколько не удивляет. Кто еще хочет устраниться? Эстебан посмотрел на сидящих за столом. Никто не шевельнулся. В глазах борцов за права животных читалось откровенное презрение. Он встал и вышел из комнаты.